Глава стея зои новый день новые победы или поражения. важно, под каким углом ты смотришь на новый день, так сказал Оливер. Этот мужчина стал моим кумиром, вот честное слово. Драконам явно не хватает доброты и человечности. Им есть чему поучиться у некоторых шикарных мужчин, как Оливер. Вчерашний вечер плавно перетек в ночь, и вернулась в гостиницу я довольно поздно. Или правильнее будет сказать рано? Небо в облаках окрашивалось в нежные цвета фламинго. Восточная сторона небосвода выглядела поразительно прекрасно. Мне хотелось просто остановиться и смотреть, и чтобы мир смотрел на меня. А вернувшись, я упала в постель с улыбкой на губах. Мы с Солвером обменялись контактами. Когда он услышал мою историю, то сказал следующее: "Значит так, первым делом эту Сару Анакондовну я в свое зрение больше не пущу". Второе. Ты не должна показывать драконам, что тебе страшно. Бойся тогда, когда ты одна. Плачь стена и кричи, но когда в обществе драконов будь собрана и предельно холодна, как айсберг в океане. Спасибо, боль. Зоя еще не все. Третье. Если ты вдруг провалишь это стрёмное задание, то не переживай, я не оставлю тебя. Моей команде не помешает молодой специалист такого уровня, как ты. Ты ведь если что и починить технику можешь. А то я над этих любыми приборами и программами. Это моя стихия, Оля. Слушай, а ты сейчас серьёзно про команду? Не сомневайся, даже подмигнула мне и расплылся в довольной усмешке. Ты в любом случае драконом в нос утрёшь. Только представь, выполнишь задание, культурно пошлёшь главу корпорации в долгий пеший путь, и выполнишь тоже пошлёшь. Ты по-любому получаешь один и тот же результат. К чего тут киснуть? Просто держи Отвержена споет, рохвост трубой будет тебе счастье. А можно, я тогда сразу заставлю место в твоей команде, решила понаглеть. Тем более после пяти бокалов коктейля мне не просто море, а само океан по колено. Можно. Ольгер, я не знаю, что сказать. Иначе мне тебя ангел-хранитель послал. Это еще нужно понять, кому тут повезло. Я тебя, правда, в деле не видел, но у меня чутье на хороших людей, поэтому я думаю, ты реально классный специалист я не прогадаю, взяв тебя в команду. Осталось только звездолёт приобрести. С таким подходом к жизни замечательной любимой женщиной, как та Эвирриен, у тебя всё будет круто, Олли, и у тебя Зои. Потом мы долго прощались и затем я отправилась в гостиницу, а Оливер закрывать кафе. И вот сплю я сладко, вижу какой-то чудесный сон, как вдруг в моё сознание бессовестно врывается стук. Стучата в двери моего номера. И, судя по настойчивости и громкости уже теряют терпение. Застанав, вздрогнув, выбирающийся из кровати, иду открывать. О, господи, моя голова. Это что вком глаза не распахнуло? Открываю двери, тогда я открываю один глаз. Ну да, драконы, кто же еще? Только какого черта им надо? Они должны завтра явиться. Сидеев в обществе тех же двух драконов весьма неодобрительно глядит на меня и говорит: Госпожа Зоера вам просили передать. Мне протягивают конверт, в котором нахожу информацию о своем путешествии. Почему сегодня пришли, я вас завтра ждала, ворчу, наберу беру конверт и вскрываю. Тут информация о забронированном месте на самолет, а завтрашнее утро в одну сторону, первым классом, на другой конец земного шара. Кривлюсь мысленно, но внешне виду не подаю. Фармация жесть на моём один, я спала, потому не проверяла трекер. После аэропорта мне придется еще несколько часов ехать в небольшой городок, затем пересесть и тащиться за город, где собственно и поселился младший брат Рональда Киллиан Ройс. Об этом сообщается в коротком письме от собственно самого Рональда Ройса. Тут же он сообщает, что привел нам ещё сумму, которую я могу использовать на личные нужные расходы. Благодарю, драконам, и не могу не съездить. Вы прекрасно справляетесь с работой курьера. Собираюсь уже закрыть перед ними дверь, как помощники седого дракона протягивают мне пакеты, много пакетов. Что это, хмурюсь я? Господин Ройс просил передать еще это. Невозмутимо сообщаю Седой, драконы просто берут и впихивают пакеты мне в руки. Завтра мы будем ждать вас у входа, отвезём в аэропорт. Большая просьба, будьте готовы, не опаздывайте». Потом разворачиваются и уходят. Голова болит, ничего не поделаешь, такое случается. Но я сейчас выпью одну шипучку и все пройдет. Оставляю пакеты в коридоре, бросаю конверт на консольный стол и бреду в ванную почистить зубы, умыться и вообще помыться. Смотрю на себя в зеркало и начинаю смеяться. Правда, тут же умолкаю, так как в голове это не очень нравится. Второй раз драконы лицезреют меня в неподобающем виде. Да и черт с ними. Выпивая обезболивающее, привожу себя в порядок, только потом заглядываю в пакеты, что передали мне драконы. Это навёл, что у меня нет вкуса, произношу вслух чувствуя раздражение и досаду. В пакетах находится одежда, обувь и аксессуары. Все очень красивое, дорогое, даже некоторые вещи эксклюзивные. Страшно подумать, сколько дракон потратил, хотя для него это пустяк. по факту сейчас в моем номере находится целое состояние. Что ж, спасибо, проговариваю без радости. Зато хоть не придется сегодня делать покупки, все уже куплено. Просматриваю каждый предмет, что приобрел для меня дракон, качаю головой. Я не отношу себя к любительницам шопинга, предпочитаю практичные, но качественные вещи. У меня небольшой гардероб, но все достойное. Правда, по меркам драконов, наверное, дешевка. Раскладывая все на кровати, и решаю, что после завтрака вот собирать чемодан. Заодно решу, что надену. Вспоминаю, куда отправлюсь, и настроение портится. Я уже начинаю ненавидеть драконов всех. И как я раньше не сознавала, сколько они высокомерные, наглые и горделивые существа. Оливер прав, у них великолепные перчики. Спускаюсь в кафе при гостинице. И заказываю омлет с помидорами сыром и ветчиной. Тосты с маслом абрикосовым джемом, большую чашку горячего кофе. Любовь к итальянным напиткам у меня прошла и вряд ли вернется. Сара постаралась. Мстительно усмехаюсь. Пусть теперь только попробует прийти в Барколе. Мужчина и обязательно эпичный выставит. Эх, увидеть бы. Пока мне готовят завтрак, решаю просмотреть информацию о драконе, которого буду убеждать подписать документы. Ранольд Ройс должен завтра мне их передать. И ещё я должна уговорить его вернуться в корпорацию в совет директоров. И как я это сделаю? Через свои иди вхожу в сеть, и задаю вопрос о драконике или анеройсе. Тяжёная юр за те брюки натягиваются на моих коленях. Но сердце замирает, когда смотрю на суровое лицо мужчины. Его резкие, острые черты лица говорят о сложном характере, непослушные светлые точнее. С совершенно белыми волосами, рассыпанными по мощным плечам, руки сложены на груди. Синие-синие глаза, по цвету похожие на океан, они будто созданы из звезд. Его Взгляд отстранён, устремлен прямо в душу, такой пронзительный, прямой резкий. Но 내 внутри все переворачивается при виде столь красивого и опасного лица дракона. Нет, я видела на фото и видео Килиана Ройса, но никогда не застряла на нем внимание. А тут внимательно разглядев, понимаю, что переубедить мужчину, который, судя по всему, настроен категорично, будет сложно или даже невозможно. Перехожу к описанию. Краткая и сухая биография Драконии не даёт мне никаких ответов, не приоткрывает завесу о его личности и характере, Поэтому я не знаю, как себя с ним вести. Вдруг он ненавидит девушек с волосами цвета вишни или ему не понравится мой голос? которым я заявлю о цели своего прибытия. Хотя уверена, я ему сразу не понравлюсь, когда мужчина услышит, от кого я и по какому поводу явилась. Вздыхаю тяжко, но потом усмехаюсь. Какая, собственно, разница? Оливер был прав во всём. Спасибо ему, что он решил взять меня в команду. И получится улечу с Оливером моего командой в космос. На этой радостной ноте закрываю сеть, и в этот момент мне приносят завтрак. Не успеваю даже кусочек в рот отправить, как через окно вижу бывшую подружку. Она и ещё две девушки спускаются по ступеням и направляются к служебному автомобилю корпорации, все одеты согласно правилам. У неё сегодня первый день стажировки. Что ж, не буду желать ей удачи. Смотрю на омлет и думаю, что никто и ничто не должен портить мне аппетит. Грызаю собственные мысли, и отправляю в рот кусочек воздушного омлета. Возвращаюсь в номер, игнорируя любопытные взгляды персонала гостиницы, и когда оказываюсь в номере, мне поступает сообщение от мамы. Закрываю глаза и шумно выдыхаю. Закусываю губу и нажимаю на смарт-кольцо. Комната заполняется маминым голосом. Дорогая моя, ты вчера не позвонила, и ничего нам не сообщила. У тебя все в порядке? Тебя можно поздравить? Да теперь сотрудник StarScore Я б тебе сама сейчас позвонила, но помню, что в корпорации строгие правила. Как услышишь мое сообщение, набери меня, дочка. Кусаю губы и расхаживаю по номеру, как загнанный в угол зверь. Мама расстроится, отец будет сердит. Нет, не на меня, а на Сару и Драконов, в особенности на Рональда Ройса. Папа меня очень любит, и он мужчин боевой. За меня кому угодно головы причинные места и не посмеет. Дракон там перед ним. Решавка под заборна. Прямо все едины, когда речь обо мне или маме. Поэтому я не знаю, как сказать родителям о своей ситуации. Чёрт, произношу шёпотом. Сердце колотится как сумасшедшее. В коленях и руках предательская дрожь, на глаза слёзы наворачиваются. Эх, кто бы только знал, как это больно расстраивать родителей. Хочется, чтобы они не грустили, и не печалились за детей своих того не испытывали душевные боли и страданий. А я знаю, у мамы и папы сердце за меня болеть будет. Но молчать или лгать тоже не выход. Моя семья заведена, чтобы не случилось. Лучше все рассказать, как есть. Однажды еще маленькая, как цел голова отцу. Не помню, что именно сделано. это была детская шалость, за которую я боялась, что мне влетит и солгала. Потом, когда отец узнал правду, он не стал меня ругать, лишь сказал: "Зой, Когда ты лжешь, ты не становишься храбрее. В тебе начинает прорастать зерно страха и трусости. Запомни, дочка, ложь прокладывает путь в никуда и в никогда. Она только разрушает изнутри, травит душу и гасит твой свет. С тех пор я не лгала и сейчас не собираюсь. Потому звоню маме, не включаю изображение, чтобы она не видела мое беспокойное лицо. Привет, мам, говорю с улыбкой. Когда мама отвечает на звонок, и как бы я не хотела быть твёрдой, уверенной, но мой голос все равно дрожит. Зоя удивляется, она и тут же произносит, что такой у тебя голос не такой. Вздыхаю, пока слова не застряли у меня в горле, рассказываю: "Мама, меня не взяли в корпорацию. Сара меня подставила". "Что в смысле? Как? Зоя, родная моя, рассказывай". Я рассказываю маме обо всем, что произошло. С самого начала с того поганого дня. Закончив я даже ощущаю, как мне дышать стало легче. Мама некоторое время молчит, она думает. Явно у нынё на языке сейчас вертится много нехороших слов. В силу своего воспитания она сдерживается. Так начинает она так. Миша тебе говорила, что это твоя Сара, нехорошая девочка. Но не моя, мама. И Твоя это точно. Я её на порог дома не пущу, дрань такую, признаётся она гневно. Потом длинно вздыхает и говорит с сожалением. Мне тебя так жалко, родная. Ты так стремилась попасть в корпорацию, много работала, много училась, а в итоге. Ох, я сейчас в такой ярости, что могу многое наговорить. Мам, все в порядке. Если у меня не выйдет выполнить поручение главы Starscorp, то без работы точно не останусь. Оливер обещал, но мама меня обрывает. Неважно, кто и что обещал. Ситуация чудовищная. Просто взять и сломать будущее молодой девушки из-за нелепой мелочи. Это уму непостижимо, Зои. Знаю, усмехаюсь я. Зато я поняла, что драконы не такие уж и классные. Всегда говорила, что мы благодарны драконам за помощь нашей планете, но людям находиться рядом с ними не стоит. Как оказалось, я была права, вышла себе дороже. Она печально вздыхает и добавляет: Отец придёт в ярость. Мама, вот поэтому я тебя прошу, пересписай этой новостью, потом натрезво голову, найди нужные слова для папы, прошу её. Он ведь не просто разозлится на Сару и Драконов, он пожелает что-то предпринять, чтобы справедливость восторжествовала. Я не хочу, чтобы из-за меня ещё и вы пострадали. Дочка, ты же наш ребёнок, начинает она. Мама обрывает её. Я всё понимаю, но я тебя прошу, нет. Я даже требую не лезть в это дело. Я постараюсь выполнить задание. Это не задание, Зой, раздраженно говорит родительница. Считай, тебя маленькую овечку послали в логово волка. Какое же это задание? А вдруг этот Киллиан Ройс еще больше ненормальный и неадекватный, чем его старший брат? Что если он что-то сделает тебе? И ты хочешь, чтобы я была спокойна? Вздыхаю, признаюсь ей. Поэтому я и не звонила. Не хотела, чтобы вы узнали. Ты ведь теперь ночами спать не будешь, и тревога поселится возле тебя. "Я ведь твоя мама, Зоя. И это нормально, когда родители переживают за своего ребёнка", произносит она с отчаянием и грустью. "Лучше пожелай мне удачи. А ещё лучше будет, если ты просто поверишь в меня. Я ведь не беспомощная идиотка. Меня обучали в лучшей академии. И самооборона для меня не пустой звук". Произношу с нажимом и добавляю. Мам, если я буду знать, что за моей спиной ваша с папой вера в меня, то любые преграды мне не страшны, я тогда все преодолею. Ты всегда была упрямой, бесстрашной, сильной, с улыбкой говорит мама. Потом Олег некоторое время молчим, и она уверенно произносит: Хорошо, Зоя, я не стану сейчас рассказывать отцу обо всем, как оно есть. Скажу ему лишь половину. Скажу, что из-за поганки Сары тебя сразу не взяли на работу, но дали трудное задание, чтобы ты проявила себя. Задание, о котором ты не можешь сейчас рассказать, но от которого зависит, будешь ли ты работать в Старскорп или нет. Про чёрный список само самозадания пока умолчу, а там уже посмотрим. Спасибо. Ты завтра улетаешь, спрашивает она. Да, рано утром вылет, я тебе напишу, и когда прибуду на место, тоже сообщу. Адрес сейчас скину на всякий случай. Держи меня в курсе, родная. Хотя я очень-очень очень боюсь и переживаю за тебя, но знаю, я тебе и в тебя верю. Целую и обнимаю тебя. И я тебя, мам. Папу за меня обними и поцелуй. Сделаю. И помни, мы с тобой, Зои, и тебя никогда не оставим одну. Ты ведь наша звездочка. Спасибо, мам. Мы прощаемся. И я падаю на кровать буквально без сил. Но при этом на моих губах появляется улыбка